Одни Батфорта имел и генерал Лафайет, герой старого и нового континента, с усмешкой произнес Монталон прозвище знаменитого деятеля американской и французской революций. Дурак старого и нового континента, сердито.